131. Друг мой, учителю слово для вашей земли стреле света подобно. Слова мои живут веками, и силы их не иссякают. Каждый несёт в себе заряды света, и ибо насыщено огнём. Огненной мыслью посылает учитель и слова его от светом. Сколько слов на земле произносится ежесекунда? И сколько мыслей думается. Тёмно-серые, коричневатые месиво мыслей и слов ничтожных ткут окружение планеты, окутывая её саваном смерти и разложения. Тёмные и серые сознания дают тёмную и серую продукцию психических отбросов. Миллионы лет трудов, борьбы и страданий и чудесные способности духа тратятся на производство негодных и вредных психических продуктов, порождающих ядовитые газы. Не понято и не охранена мысль, не понято и не охранено слово. И варятся миллионы отемненных сознаний в собственном соку своих неудачных порождений. Столько писалось и говорилось о мысли, но всё же мысль находится в небрежении. Думуют все, но никто не хочет помыслить об ответственности за мысли. Не понимают, что мысль есть энергия. И как таковая, не может она не вызвать соответствующей реакции в организме её породившим. И в пространстве, где она существует и промышляет проявлением Дух владеет мыслью, как рука инструментом. Энергии огненные в распоряжении человека. Энергии явные и реальные. Два аппарата управляют ею: мозг и сердце, и каждый по-своему, и каждый определённым видом энергии, различающихся степенью тончённости. Не все сердца и мозги одинаковы. Различны мысли дикаря-каннибала и философа. От сердца ли они или от мозга? Широк диапазон энергий мыслительных, тоже и с словами. Надо осознать дары эволюции, и надо отнестись к ним торжественно и вдумчиво. Именно торжественностью насытить слова и мысли. Слова и мысли, настроенные на ключе торжественности, не дадут пространственного яда и ядовитых отложений в микрокосме человеческом. Дисциплина слов и мыслей есть необходимейшая профилактика для тела и для пространства. От мыслей вредных болеет тело, от мыслей ядовитых болеет планета. Много вредного говорится и много ядовитого мыслица, слепые самоотравители и себя и дома своего земного о чём думаете посмотрите сколько болезней горь и несчастий кругом это всё результаты мыслей ваши сказано мыслити ясно сияюще пусть каждая мысль будет от светом учитель посылает луч Ле те, кто в луче легко осветить поле своего мысленного посева или посева мысли. Узлы передачи света по сети планетной имеют целью насыщение пространства мыслями нужными и твердыни посылаемыми. Обыватель мыслит от себя и даёт своё убогое и самостное мышление, ученик мыслит от учителя и приносит в пространство дары духа. Так преломляя луч учителя в формы ясной и чёткой мысли, служит сознанию ученика очищению пространства и наполнению его энергиями нужными и для него, и для окружающих, и для планеты, и для пространства. Мышление человека не есть его личное дело, но явление пространственно общечеловеческое. Личное мышление сознание Касается всех ибо ядом нечистого умышления заражается всё окружающее, разнося далеко эту заразу. Требую уделить дисциплине мысли должное внимание. Мысли посылаю в обилии необычайным, дабы можно было мысли свои заменять мыслями моими. Мало толку от мыслей своих личных, но мысль учителю святоносно Так и сердце, и мозг надо наполнить обликом учителя, чтобы ничего своего, ничего от самости уже не осталось. Чтобы стать светом и тем людям, надо своё заменить моим. Отвержение от себя есть непременнейшее условие служения. Мир мысли моих надо сделать миром мыслей своих. Дабы мысль Владыки царствовала безраздельно, не повторением мысли пришедших извне, но преломлением света в сущности своей и рождением лучей самых исходящих. Так мысль Владыки станет жизнью и пищей духа, делая микрокосм человеческий светоносным.